максим кабир паутина в шесть часов полина проскудина как обычно поднялась на холу чтобы сделать пару звонков пока она шла по бетонным ступенькам телефон завибрировал закопали сообщения три пропущенных от кати один от юриста да никуда я не денусь по пробормотала полина холм венчала гаубица времен второй мировой отсюда открывался прекрасный обзор на поселок трассу и пригородные поля. вдали возвышались панельные девяти этажки над пустырями кочевались свинцовые тучи синоптики обещали дождь полина подтелилилалопуховой платок и села на скамью у пушки ветере обдувал голые игры выходя из дома Она не тревожилась об имидже. Затрапезный халат, поверх свитера и обрезанных джинс, шерстяные носки. Все равно никто не увидит. Разве что редкие водители машин проводят беглым взглядом неприметную женщину на холме. Полина поболтала в воздухе макосинами. Ноги она не брила с зимы. «Привет, Заяц!» «Ох, мамочка, я волновалась!» «Все в порядке?» «У нас, да, у тебя телефон так и не ловит?» «Ни черточки». «Это знак, мам». В трубках ныкнул шестимесячный Леша. «Внук негодует», — улыбнулась Полина. «Он меня скоро высосет до капли», — пожаловалась дочь. «Ты была такой же прожорливой». Они поговорили о малыше, о зяте, корпящем на двух работах, чтобы прокормить семью. Ветер шевелил бумажные фантики и прелую листву. Первая капля разбилась о ствол гаубицы. «Мы смотрели тебя по телеку», — сказала Катя. «Да уж», — невесело пробормотала Полина. «Твоя мамка — звезда». Речь шла об интервью для местного канала. Канал принадлежал мэру и чудо, что они вообще сняли репортаж. Правда, нещадно покромсали слова Полины. и выставили ее карикатурной чудаковатой теткой. Юрист меня обругал, запретил без него общаться с журналистами. Он разорит тебя. Знаю, заяц. Когда следующее слушание? В мае. Полина встала и закуталась в платок. Между ней и высотками, между ней и нормальной жизнью клубилась серая дымка. Я ужасно переживаю. И Толя, приезжай к нам. «Приеду». На заднем фоне заплакал внук, и Катя попрощалась. Полина набрала номер юриста, но он был вне зоны доступа. Вздохнув, женщина побрела к шоссе. Моросил мелкий холодный дождь. Проселок, примастившийся на окраине Шестина, состоял из неотличимых друг от друга домишек с синими двускатными крышами, маленькими крылечками и железными лестницами сбоку фасада. возле каждого здания была разбита клумба и росла голубая пихта как ни старались придать поселку радостный вид он изначально напоминал запущенную турбазу спальные районы были уютнее чем эти прореженные аллеями соты дома тянулись тремя ровными рядами в глубь степи в лицевых смотрящих на холм постройках арендовали офисы фирмы. По субботам обочина трассы оглашалась голосами. К самому большому зданию стекались мужчины в дешевых костюмах и скромно одетые дамы. Они улыбались фальшивыми улыбками, так гармонирующими с пейзажем. Полина распознала в них свидетелей Яговы и подтрунивала над дочерью, мол, тоже присоединюсь к ребятам. буду раздавать сторожевую башню и пугать прохожих апокалиптическими пророчествами смерклось в темных окнах отражались конусы пихт почему вы не переселитесь как остальные удивлялась журналистка вчера я бы боялась жить в пустом поселке айфон журналистки поблескивал полудрагоценными камушками идеальный маникюр идеальные брови идеальная улыбка Рядом с ней Полина чувствовала себя чучелом. Куда ей уезжать? В Катину однокомнатную норку? Четыре года назад рабочий квартал, где жила Полина, определили под снос. Шахты вырыли в почве ловушки, посреди двора образовались провалы, трещины змеились по потолку туалета, сыпалась побелка. Специально для переселенцев построили весенний поселок из 80 домов. рассчитан на одну семью в молодости полиине нравились бразильские сериалы она мечтала о двухэтажном особняке мечта частично сбылась и пусть архитектор не был чертвым гением и при предел лестницу снаружи чтобы попасть в спальню приходилось вылезать на улицу в дождь и снег подобные трудности не смущали жильцов ликвидированного квартала две сотни счастливчиков выехали в новенькие дома Поселок загудел, затрепетало на веревках сушащееся белье. Мужики мастерили песочницы и лавки. До березовой рощи рукой подать. Соседи устраивали совместные пикники. Некоторые наиболее чуткие принюхивались к стенам. Чем так пахнет, словно фотопленка? Все закончилось в 2014-м. Лишний раз подтвердилась поговорка про бесплатный сыр и весенний получил в народе прозвище яды. Росспотребнадзор установил, что синекрыши и домишки источают фарльдегид. Бецветный токсичный канцерогген применялся в кожевенном производстве, в медицине, для транспортировки зерна и бальзамирования. Ну и при строительстве весеннего, конечно, в неограниченном количестве. Словно городские власти, выделившие на пос полтора миллиарда рублей, планировали забальзамировать его жителей для потомков. или использовать газовые камеры замедленного действия? Фармальдегги вызывал вялость, раздражение зуд, бессонницу, мигрень повышал опасность появления онкологических заболеваний. Надо ли уточнять, что люди запаниковали? Первая волна эмиграции пришлась на лето 14-го. Кто мог, перебрался к родственникам. Соседи диагностировали у себя признаки отравления. Хотя Полина подозревала, что не обошлось без самовнушения. За 4 года в ядах она хворала не чаще, чем раньше. Спала, как убитая, и не чесалась. А единственной ее головной болью была администрация Шестина. лина Проскудина 20 лет проработавший инженером в заводском институте, объявила мэру рылову в войну беспощадную и отчаянно. Бдаря ей в отношении пара местных чинуш возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Недавно адвокат сказал, что статьи переквалифицировали, а дела прекратили по истечению срока давности. Через год после торжественного перерезания ленты «Весенний» опустел на треть. Через два в нем обитало от силы шесть семей. Администрация пользовалась паникой, копейками откупалась от пострадавших, Полину цена не устраивала. Она стала притчей во языцах. Местные бюрократы кривились, завидев ее. «Опять это чокнутое!» – бурчали они. Катя всерьез беспокоилась, что Крылов наймет отморозков проучить несговорчивую маму. Но весной 17-го мэр, обвиненный в махинациях, завел двигатель Линкольна-навигатора и сунул в рот шланг. К тому времени несгибаемая Полина была единственной жительницей весеннего. Она требовала признать дом официально непригодным для проживания и выплатить компенсацию. На судах демонстративно и притворно массировало виски. Но преемник Крылова не спешил сдаваться. Чокнутую взяли в саду. С зимы телефон ловил только на холме. В марте отключили горячую воду. Плановый ремонт, сказали в водоканале. Яды собирались сравнять с землей, но пока эти сволочи тратили миллионы на уборку поселка-призрака, дворники мели плиты, В грузовик закидывали горсть мусора из бака Метите, метите Злорадно процедила Полина Идиотская привычка вслух разговаривать с собой Муж ушел от нее, когда Катя заканчивала школу Ты невыносима, сказал он Потом дочь переехала к Толику в центр Телевизор и журналы скрашивали одиночество И морская свинка, названная в честь начальника Владом на кухне бубнило радио будь поина покрупнее застревала бы между мойкой и столом даже при своей худобе она умудрялась локтем сбивать магнитики с холодильника постоянно выуживала из спец печи цепляла обратно она под две тысячи шесть взирая на унылые окрестности за окнами она подвергала сомнению самосуществование солнечной анапы готовить было лень Полина сварганила бутерброды и наспех поужинала. Молоко скисло, она сплюнула в рукомойник, прополоскала рот остывшим чаем. Дождь барабанил по подоконнику. Невидимый газ сочился со стен. «Слишком стара, чтобы усваивать уроки», сказала Полина в тишине. Влад хрустел морковкой. Полина нагрела на плите два цинковых ведра воды. Большую часть ванной занимала душевая кабина. Подарок Кате на новоселье. В прозрачном боксе были функции гидромассажа и тропического душа. А Полина поливала себя из ковшика и всем сердцем ненавидела представителей любой власти. Чёртовы дерьмократы! Скобля себя жёсткой мочалкой. Ну ничего, ничего. Суды и стрёпанные нервы. матье и тазика а крылов товарищ сбежал по шлангу на небе си и не призовешь к ответу чью рожу ей теперь воображать шмаляясь травматического пистолета в импровизированном тире за поселком распаная полина вступила на резиновый коврик Зеркало отразило широкоплечию, отнюдь не привлекательную женщину с резкими чертами лица. Костлявая грудь, мальчишеские бедра. Летом она отпразднует полувековой юбилей. Катя говорила, что маме нужно найти достойного мужчину, выйти замуж. Она отмахивалась. Кому сдалась такая Мегера? Она же всякого за неповиновение с потрохами съест. Она и в молодости была мужиковатой. грубостью отталкивала парней. Жзненный опыт не украсил ни внешность, ни характер. Полина щелкнула зубами и складилась. Надела трусы, футболку, оставшуюся от кати, подвязала пояс на халате, погасила свет. Уличный фонарь озарял гостиную жым свечением. Зятьь вкрутил лампочку на прошлой неделе. До того улица ночами тонула в непроглядной темноте. Прихватив пакет с чипсами, зарядку и бесполезный телефон, Полина вынырнула на крыльцо. Лужи пенились за оградой. Серебрился занавес дождя. По тротуару струились ручьи. Формальдегидные дома грустили в сумерках. — О грабителе? — не унималась Катя. — О цыгане! Полиция к тебе до утра не доедет. — У таких, как я, не воруют. говорила Полина. На морде написано, что нищая. Ага, нищая. Сотни тысяч на адвокатов потратила. Кровные, сказала Полина ветру и пустому поселку. Закрыла на ключ первый этаж и свернула за угол. Синяя краска перил облупилась. Яды, словно угадав планы администрации, херели на опережение. Крошился цемент, пороги обрастали мхом, К стволам деревьев опухолями цеплялись грибницы капли стучали по тыльной стороне ладони по ногам мелькнула тень полина уставилась внизэй там явно кто-то был в щелях между рифлеными ступеньками отчетливо вырисовывались плечи и голова это частная собственность крикнула полина сердито и рабите и шепнул в ухо катин голос и красю у меня нечего кроме морской свинки силуэт пошевелился полина замерла в нерешительности а мать билка у меня модель nokia с цветной полифонией полина достал из кармана обозначенный телефон и посвятила вниз луч выхватил ни одного а двух людей скорчившихся под лестницей Брюнетка, чуть старше Кати, прижимала к себе мальчика лет восьми. Расширенные глаза таращились на Полину. «Вы чего?» Полина сбежала по ступенькам, кинулась на лестницу. «Ух ты ж, еб!» Мальчик промок до нитки и мелко дрожал. Полина потянулась к нему, но он отпрянул и плотнее притиснулся к девушке. «Откуда вы тут? Замерзли же!» репкилетние брюнетка выпрямилась и подтолкнула мальчика с поддол тропчатого платья лилось короткие стриженные в скобку волосы напоминали воробьиные першки и личика опухло от слез иди к бабушке велела на спутнику бабушка насупилась полина но вслух сказала «Э, давайте-ка вы просохнете в она завозилась с ключами брюнетка вертелась и тревожно всматривалась в дождь замок щелкнул девушка буквально впихнула мальчика за дверь и забежала пачкая пол грязными кедами хрен с ним помою гости стояли столбом посреди гостиной но когда зажглась люстра брюнетка рванулась к окнам и задернула гордины вас кто то при преследует ббрюна отказ замялась какой то дядька шел за нами по поселку я испугалась что это насильник дядька полина скрестила руки на груди никого здесь после семи не встречала огородники ужнее ходят может из горстроя спецы мальчик топтался в натекшие луже и полина охнула «Так, что это я сейчас кипяток поставлю? Вы на диван присаживайтесь!» Она засуетилась, зазвенела чайником. «Не знала, что в поселке люди живут», — сказала Бурюнетка. «Я одна и живу. Временно, надеюсь». Девушка появилась в дверном проеме. Худенькая и бледная. Сердце Полины растаяло. «Голодная?» Виноватый кивок. лина намазала хлеб маслом снабдила докторской колбасой вручила тарелку гусья присово купив овсянное печенье и конфеты спасибо я диана а это назар полина июьевна мальчик замотал головой отказываясь от еды но девушка скоммандовала ешь он всхлипнул и вцепился чумазами лапками в бутерброд «Э, ваш братик сын сказала диана прожевывая хорошенький воцарилась молчание полина наблюдала как гости едят диана с аппетитом назар через силу тяжело сглатовая потирая глаза так э, куда вы говорите вы шли к тете моей сказала брюнетка не глядя на полиину у нас ее адрес был к мы думали она весеннем живет а она съехала врешь как дышишь подумала полина минуту назад считала что поселок пуст а как тетю зовут да вы не знаете ее стушевалась девушка я всех соседей знала мария тетя мария ясно полина посмотрела на висящий в углу портрет богородицы в бога она перестала веить тогда же когда и в деда мороза но икона напоминала о матери мама была набожной в юности хотела постричься в монахине мы собирались такси вызвать но связи нет у вас телефон работает в поселке телефона не фурычат вам надо трен конье звонка прервало на полуслове полина удивленно подняла брови это они прошептал назар не детский ужас запечатлелся на его лице они переспросила полина и вздрогнула девушка бросилась к ней схватилась за халат и зашипела не сдавайте нас бабулечка не сдавайте они лгут все они насару зла желают и я вас умоляю скажите что нас нет кто желает зла в дверь снова позвонили сюда диана сгребла назара и ввалилась в ванну что за манеры подумала ошарашенная полина настойчивая тренькаье не прекращалась визитер вдавил палец в кнопку звонка слышу крикнула оззадачная хозяйка и крутнула цилиндр замка она ожидала увидеть родителей беглянки но на крыльце стояли двое парней младшему коннопатому было не больше восемдцати мокрые пиджаки сидели на них как на пугалах галстуки примились добрый вечер сказал парнишка постарше, прощав очкарик с оттопыренными ушами: «Э, « Благословен будет ваш дом. И вам не хворать? Полина запахнула халат, прислонилась к дверному косяку. Всего-то за дохлики богомольцы пришли полюбопытствовать, обрела ли она Христа. Очкарик шмыгнул носом. «Э, мы ищем нашу сестру и нашу маленького брата. юсь они и заблудились. О как! мысленно хмыкнула полина. Пани изучали ее ничего не выражающим взглядом. Губы зацементировала наигранная улыбка. Им бы в институтах учиться, подумала полина. целоваться с ровесницами пиво пить по подъездам, в интернете штаны просиживать они позволили зомбировать себя, Напялили костюмчики из секонд-хенда и шпрехают на церковно-славянском. Иеговисты не представляли никакой угрозы, но Полина вспомнила затравленные глаза ребенка. «Не видела я никого», — сказала она. «И чего бы вашим друзьям по поселку шастать, к шоссе сходить?» Парни не сдвинулись с места. Лишь улыбки стали искусственней. «Вы уверены?» на все сто рыжий произнес никому конкретно не обращаясь устами лицемер губит ближнего своего но праведники прозорливостью спасаются что простите разговор начал поли не надоедать слово языка их есть грех уст их изырек очкарик у полина запершила во рту а ясненько Подытожила она И добавила в полголоса Гагарин летал Бога не видал А? Улыбка стерлась с лица очкарика Говорю, спокойной ночи Полина закрыла дверь И приглушенно выругалась Нагнулась к окну Сектанты спускались по ступенькам Из-за дождя их фигуры были Зыбкими, призрачными Они ушли Сказала Полина гдеана высунулась из ванной мертвенно бледная и сосредоточенная за ее спиной прятался назар то это был толстуха с родимым пятном нет два молокосос при галстучках брат александр и брат михаил тип того веселые кузены полина отворотила дверцы гардероба Выудила из тряпичного хаоса сиреневый балахон. Катя носила его в старших классах. «Примерь-ка, заяц!» «Делай, что бабушка говорит», — шепнула Диана. «Да ты издеваешься!» Полина закатила глаза. Диана помогла мальчику снять промокшую рубашку и переодела. Подол балахона прикрыл исцарапанные колени. «Теплый», — сказал Назар. Диана чмокнула его в макушку. «Что?» Спросила Полина, доставая из шкафа свою черную водолазку и спортивные штаны. «Деньги вымогали? У вас на заводе одна кобылица квартиру заложила. Дети с голыми жопами, а она зарплату пастуру отдает. До копейки! Дура!» «На!» Вещи спланировали на диван. «Чем богаты?» Диана принялась расстегивать пуговицы на платье, назар куснул кожицу на второй фаланге большого пальца и спросил плохие дяди ушли интересно отметила полина ушли ушли биба и боба два долбодятла долбодятлы мальчик кротко улыбнулся полина ошпарила горя мамашу неодобрительным взором давно ты в свидетелях иеговы месяц и они не свидетели иеговы я слабо ориентируюсь в сортах говна полина подмигнула мальчику диана не стесняясь сняла через голову платье она была превосходно сложена осиная та алия круглая грудь плоский живот украшала татуировка мультяшная панда сквозь прозрачные трусики просвечивала под ббритая дорожка на лобке вера в фантомному боженьку не мешала ей ухаживать за собой это еще что изумилась полина над чашечкой бежевого уливчика скотчем крест накрест было приклеено крошечное устройство кнопочка и динамик диктофон перед сеансами у нас отбирали мобилки диана наделала ласку танны подкали полина протянула диане булавку и спросила перехватив взгляд где его настоящая мать вопрос не застал девушку врасплох нет у него матери деддомовский назар не слушал взрослых он сел на диван и уперся щекой в боковину зевнул диана погладила мальчика по плечу у вас интернет есть не я в контюктерах не бельмеса на работе полина активно пользовалась сетью любила сайт одноклассники за возможность устраивать срач в комментариях Мы можем переночевать у вас. если и перестанешь что деть, пойдемте на кухню. Назар опять зивнул. его веки слипались. отдыхахай заяц полина укрыла мальчика пледом и вышла за дианой. За навески ойкнула брюнетка. так лучше? Да Диана села за стол и обхватила руками виски. Полина ждала. Подбочинившись. «Моя фамилия Искренко», — сказала гостья. «Диана Искренко. Я журналист. Пишу для сайта «Снеговик». Серьезные статьи и расследования я ездила на Донбасс и брала интервью у зверя лесополосы, серийного убийца». «Моя бабка говорила за дурную голову, и ногам нема покою». Диана не улыбнулась. вы читали про храм вечного возвращения нет тоталитарная секта зарегистрирована в девяносто третьем году к началу нулевых насчитывала два десятка филиалов по всему снг не белое братство и не саентологи но все же потом популярность ее пошла на спад в казахстане возвращенцев обвинили в непреднамеренном убийстве ребенка и лишили храм статуса религиозного объединения были случаи доведения до суицида последователи храма называют себя христианами но это чушь они верят в пришельцев в реинкарнацию это когда я в курсе угу. на сеансах уроках нам рассказывали о известныных людях таких добреньких ангелах живущих на облаках они используют человеческие тела как сосуд если правильно подготовить тело молитвами самоотречением Можно пригласить в него ангела. Сестра Лиза имеет две души, собственную и космическую. Ты сейчас серьезно? Я повторяю то, что они втемяшивают прихожанам на своих посиделках. Сестра Лиза? Их гуру? На местном уровне. Основатели секты звали Сапробек Иван Омарович. Для правоверных — то нагын. влад проснулся в своей клетке и зашуршал опилками тонан умер от инфаркта в девяносто девятом но адепты говорят вознесся к звездам его очтят как пророка и ты месяц слушала эту галематью ради сраной статьи с раной статьи диана фыркнула за свои материалы я получила премию журналист года Ладно, не обижайся. В 13-м году суд признал литературу храма экстремистской, нарушающей права и свободы гражданина. Храм потерял источники финансирования, погряз в скандалах. На сегодня число его сторонников колеблется от сотни до двух. Здесь, в Шестине, самый крупный филиал. Сколько? На собрание ходило до 50 человек, плюс ребенок, дети есть в каждом приходе храма, сироты. полина достала из буфета початую бутылку коньяка по капле не откажусь янтарная жидкость наполнила чайные чашки полина выпила с залпом диана пригубила и тебя так просто пустили в их круг я хочу сказать ты не похожи на богомолку в секте состояли бывшие в фотомодели жены депутатов московский филиал возглавлял порно актриса ее посадили за издевательство над приемной дочерью я выдумала стандартную легенду о чем садись наркотики бегство из москвы в провинцию от жестокого убой френда я бываю убедительной актрисой пастор сказала звездные люди очистят мою плоть от скверны назара они тоже мучили не физически с ним хорошо обращались его приемные родители кузины с виду прелестные люди но он для них инструмент сестра лиза работает в департаменте по усыновлению она выбирает детей исходя из нумерологии важны даты рождения какая то астрологическая ерунда сегодняшнее собрание должно было быть обычным но лиза примчалась возбуденно она сказала что тон агин хочет вернуться на землю этой ночью Он равен Богу и несет со звезд великую весть. А Назар станет сосудом для пророка. И как отреагировали братья и сестры? А они были на седьмом небе от счастья, кроме Кузиных. Насколько я поняла, из бессвязных откровений Элиза обещала Кузинам воскресить их покойного сына, вселив его душу в тело Назара. Теперь планы изменились. Кузины стали перечить Лизя, но их просто выгнали. Посадили в машину и увезли. Я воспользовалась моментом и выкрала Назара. Братья гнались за нами. Дальше вы знаете. Полина осушила вторую порцию коньяка. То есть ты не скажешь наверняка, что именно они собирались сделать с мальчиком? А, нет. Но я видела, как брат Денис прятал в карман шила это был особенный день в жизни назара короллевева кролика как звалии его все и как он сам мысленно называл себя самый главный день подтвердила воспитательница Причёсывая его непослушные кудри. В тесном костюме он сопел от дискомфорта. Однако терпел. И на подшучивание других детей не обращал внимания. Даже за диера Симонин мечтал, как Назар, Ждать у окна в глупом галстуке. Назар чувствовал, что вот-вот перешагнёт невидимую черту, Оставит в прошлом Симонина. Стиснув кулачки на удачу, он рассматривал двор перед интернатом. «Пожалуйста», — попросил он. Там, где Назар рос, не принято было клянчить, но баба Лида, уборщица, однажды рассказала ему, что просить Бога о помощи не зазорно. Он попросил, уткнувшись носом в оконное стекло, и разглядел внизу их, мужчину и женщину, идущих под руку к парадному входу. «Кролев!» торжественно произнесла воспитательница вбегая в класс за тобой пришли их звали кузины дядя вова и тетя марина дядя вова был высоким мужчиной с ранней сильноой волосах и печальными глазами выглядел он немного растерянно прежде чем заговорить долго обдумывал фразу он не был тем идеальным папой которого представляли себе воспитанники интерната но назару у сразу понравился тетя марина маленькая полная расторопная казалась и живее и сообразительнее мужа а еще она приятно пахла хлебом она тоже понравилась назару узнав что он возьмет их фамилию мальчик подумал интересно меня будут дразнить кузей автомобиль нес королева прочь от старой жизни Мелькали дома и чужие люди Галстук не давал вздохнуть полной грудью Но это даже хорошо, думал мальчик Если сильно дышать, можно ненароком разрушить хрупкий момент Тядя Вова ободряюще улыбнулся Тетя Марина смотрела в окно и нервно теребила рукав Назар крепче прижал к груди вещмешок Кузины жили в частном доме, не слишком богатом, но уютном И там была настоящая детская С игрушками, комиксами и стареньким компьютером Это все твое, сказал дядь Вова, похлопывая Назара по плечу Мальчик удержался, чтобы не ущипнуть себя Ему всегда снились яркие сны про дома родителей Вот бы не проснуться в интернате Он не бросился к игрушкам, а сдержанно, как на экскурсии, обошел комнату вместе с новыми папой и мамой дождался разрешения чтобы сесть на кровать мне очень нравится сказал он у кровати висела фотография в рамки изображавшая пожилого мужчину с белоснежной бородой и длинными забранными в хвост волосами это мой дедушка спросил назар нет засмеялась теть марина и ушла готовить обед грибной суп картошку отбивную кексы и Горячий шоколад Назар боялся быть счастливым Он постоянно отдергивал себя И больше не щипал Если это сон, то лучше не просыпаться Счастье ведь такая штука Спугнешь и нет его Назару нравилось все, кроме фотографии в детской Бывает иногда, что самая обычная вещь Вызывает неприязнь Мальчик не знал такого слова Неприязнь Но именно его испытывал, глядя на фото. Седовласый старик был одет в отластный халат с восточным орнаментом. По-восточному узкими были глаза. Жидкие усы над тенью улыбки делали его похожим на сансея из фильма про кунг-фу. Назар любил кунг-фу, а вот человека с фотографией не взлюбил. Особенно его злило свечение, исходящее от старика, и нимб, как на иконах в кладовке, бабы лиды и хотя все в человеке указывало на положительные качества возраст седдина добродушный мудрый взгляд назару хотелось его ударить кузины были хорошими но грустными они мало общались между собой предпочитая заниматься каждой своими делами бывало тетя марина лишь три раза за день обращалась к назару чтобы пригласить поесть дядя вова приходил чаще читал сказку на ночь но и он за редким исключением был отстраненным и усталым впрочем что кролик смысл в родителях знал он что ли как они должны себя вести назар играл в детской или на улице тетя марина шила дядя вова читал а иногда новые папа и мама тихо плакали запершись друг от друга его звали саша спросил назар Дядя Вова вздрогнул. «Посиди здесь», — сказал он и пошел в свою комнату. Вернулся с альбомом фотографий. «Вот, это Саша». Назар пододвинул стул к отчиму. Из альбома смотрел симпатичный мальчик в кивере. «Мы бы подружились», — подумал Назар. Дядя Вова листал страницы альбома. Саша на пляже, Саша в кафе, Саша за праздничным столом. но миинном торте десять свечей его последний день рождения сказал дядя вова что случилось поднял голову назар несчастный случай на качелях острый кады котча дернулся назар укусил себя за большой палец он представил сашу сводного брата в гробу в промерзлой земле где у него нет ни пляжа ни гусарской шляпы ни игрушек нет его улыбки и его каштановой челки только мрак только холод от несправедливости захотелось бахнуть кулаком по столу но вместо этого назар положил ладонь на кисть дяди вовы очим посмотрел откуда то издалека из глубин своего горя такое жизнь — сказал дядя Вова. Вернувшись в детскую, Назар оглядел ряды игрушек, комиксов, зверей с киндер-сюрприза. Все это принадлежало мальчику с каштановыми волосами. Он выбирал машинки в магазине, листал цветные страницы, тряс возле уха оранжевым яйцом. Что там за подарок внутри? Назар испытывал чувство вины, будто бы это из-за него погиб тот. Кого он даже не знал После новой школы Кузины повели Назара в лунопарк С утра у них было хорошее настроение И мальчику хотелось петь и танцевать В лунопарке дядя Вова и тетя Марина Помрачнели Они натянуто улыбались И прятали глаза Их не рассмешила даже мохнатая лама Зато Назар съел много сладкой ваты, покатался на поне, сфотографировался со спанч бообом. Каждый вечер Назар отворачивал для новолосого старика лицом к стене, а утром возвращал на место. Дело в том что китаец, так он прозвал человека с фотографииией, неотрывно следил за ним днем, увлеченный уроками мультиками или играми назар отмахивался от этого взгляда но свет газ и изумрудные зрачки прожигали насквозь он узнал в первую же ночь портрет действительно светится слабое мерцание озаряло китайца в темноте казалось что это не фотография а большой светящийся паук мудрый прищур старика остановился прищером голодного зверя назар не сомневался что улыбка китайца скрывает клыки он стеснялся попросить родителей убрать портрет и проводил ежедневный ритуал поворачивания на обратной стороне фотографии были начертаны звезды и треугольники а кто он спросил назар когда они с мачехой убирали в детской как тебе объяснить задумалась женщина вот ты веришь в деда мороза не я знаю что его не бывает э, ну хорошо а раньше верил верил и наверное просил у него что то для себя трансформер просил ну вот этот человек вроде деда мороза его можно просить о чем угодно и он исполнит твои желания я иногда прошу бога признался мальчик потупившись Тетя Марина посмотрела на него удивленно. «Вот как! Ну что же, представь, что этот человек брат Иисуса, и он тоже исполняет желания». «Ну уж и нет», — подумал Назар Хмура. «У китайца я ничего просить не буду». Старик наблюдал за ним со стены сверкающими глазами. «Угу». Новые родители Назара были хорошие, но немного странные. Взять тетю Марину. Она обнимала приемного сына лишь когда в гости приходила Лина Святославовна. И служба по делам детей становилась ласковой и притворной. Как-то раз, показывая Лине Святославовне свои игрушки, Назар заметил, что китайцы исчез со стены. Исчез и вернулся на место, когда Лина Святославовна ушла. потом мальчик неоднократно отмечал, что родители убирают портрет при посторонних людях. Разве не странно по субботам кузина возвращались домой поздно зато возвращаясь, были борыми и даже дядя вова болтал и улыбался. в один из таких вечеров назар нашел фотографию покойного сааша. она лежала в пыльном альбоме для рисования. Назар бережно, расправил края снимок был сделан в лунопарке в которой назара вводили кузина саша улыбался заразительной улыбкой на руках он держал большого белого кролика назар долго разглядывал снимок привет сказал он меня зовут назар но ты можешь называть меня кроликом мне жаль что мы с тобой не подружились перед сном назар снял со стены китайца и прикрепил к клейкой лентой фотографию Саши. Лежа под одеялом, он слышал, как тетя Марина вошла в комнату, как всхлипнула, увидела фото. И выяснилось потом, молча унесла китайца из детской. С утра она ни словом не обмолвилась про поступок Назара. В спальне стало комфортнее. Назару приснился сон, Бутон раскачивается на качелях, а перед ним стоят дядя Вова и тетя Марина. Несмазанный механизм качелей скрипит. Назар протягивает руку, чтобы прикоснуться к отчему, но качели уводят его назад. Приемные родители исчезают из поля зрения. Он снова летит вперед и видит, что кузины сдвинулись, и до них не достать. Маленькие фигурки маячат вдали, ячели резко останавливаются звучит громкий хруст весной назар наконец познакомился с бабушкой и дедушкой которые жили в трех часах езды от шестина старые кузина приняли внук восторженна они воевали за право обнять его одни сладости сменялись другими старики не в пример сыну были веселыми и говорливыми положили назара в гостиной На соседней кровати спала тетя Марина. За стеной дядя Вова спорил с отцом. — Бог, — говорил недовольным тоном дедушка, — и ты имеешь право рассказывать мне про Бога после всего, что случилось? Где был Бог, когда Саша сломала шею? — Если не будет веры, пап, как жить? — Вот так вот. житьить с назаром с мариной любить их я не могу придется сказал дед и перестань ходить к этим шарлатаном из всего услышанного назар уяснил одно качали сломали саши шею ваш ребенок мертв вот вам новый ребенок верннувшись в город назара обнаружил что за время их отсутствия в детской кто-то побывал микссы упали на ковер пахло ароматическими палочками а под кроватью был рассыпан пепел глупости улыбнулась тетя марина дядя вова нервно чесал подбородок и отводил взор куда мы идем спросил назар в субботу к очень славным людям Сказала тетя Марина Автомобиль припарковался на окраине города У двухэтажного дома с синей крышей В ярко освещенной комнате собралось человек десять Назар поздоровался Дядя Вова указал на свободный стул «Они все ваши друзья?» «Да, и твои тоже» «Это храм» «А мы здесь надолго?» «Потерпи, пожалуйста» назар завертелся на стуле встретился взглядом с красивой молодой тетей сидящий в углу она улыбнулась приветливо и назар улыбнулся в ответ толстая женщина приблизилась к кузином в безразмерных джинсах и в черной рубашке родимое пятно покрывало ее правую щеку исчезала в складках шеи сестра марина брат владимир. здравствуйте сестра лиза а кто этот ангел улыбка женщина была слаще лвы назар ненавидел халву он представилсяво мамы и папа много о тебе рассказывали ты уже знаешь про звездных людей назар покачал головой короткие толстые пальцы коснулись его плеча он полностью подходит к сказала женщина мальчика вздохнула облегченно а отчим погрустнел назар проснулся среди ночи ему приснился кошмар китаец ползущий как паук по потолку в детской кто-то был сидел в кресле возле окна смотрел на мальчика назар укусил себя за большой палец он представил морду китайца одеяло не поможет как не натягивай его я пришел чтобы съесть тебя дружок дядя вова кузин встал с кресла медленно как заржавевший робот прости что он напугал я просто мне не спалось он подошел к кровати и ласково поправил челку назара спи это ради нашего сына говорила тетя марина за дверью назар застыл в полум раке коридора забыл что хотел писать и что подслушивать взрослых плохо они выбрали нас володя из всех людей не выбрали именно нас я не знаю назар прижал к уху телефон слушал гудки кузины собирались в храм В храме было скучно и тоскливо. Ему нравилась только темненькая тетя, тетя Диана, а больше никто. Там все улыбались и говорили «Храни тебя Бог», но Назару почему-то слышалось «паук» вместо «Бог». «Кому ты звонишь?» — спросила тетя Марина. «Дедушке». Рука опустилась на его затылок. «Повесь трубку». Назар уснул. Полина сменила халат на спортивный костюм. Абулу Макасинины отодвинув гордину, изучила улицу. Ночь была безлунна и пена дождя скрывала кругозор. Под фонарем тряслась от холода пихта. По-твоему они опасны? Вместо ответа Диана сказала: « саентологов есть такой термин, а дитинг. «Что-то венерическое?» «Не совсем. Так называют общение человека, желающего вступить в секту или ее рядового члена, саентологическим консультантом. Считается, что Адитинг включает в себя командный гипноз. Но существует якобы особый вид Адитинга – ритуальное убийство, устранение тех, кто предал церковь. Старина Хаббард завещал применять кольт 45-го калибра». По позвоночнику Полина пробежали мурашки. «Ты это к чему?» «Я, я не хочу проверять, опасно возвращенцы или так шутят. Будут они просто молиться, чтобы в мальчика вселился дух, то нагына или насильно впихнут его». Полина щелкнула языком, размышляя. «Слушай сюда, улицерская премия. У меня в спальне лежит травмат. Я поднимусь за ним, как раз и проверю». «Нет ли там твоих мормонов?» «Нет, не надо!» Диана повысила голос. Назар заворочился под пледом. «Сыц, малявка!» Полина показала жестом, что спорить бесполезно. Вышла из дома и сразу заперла дверь на ключ. Крыльцо залила вода. Тень Полины сбегала по лестнице в глубокую лужу. Тусклая лампочка светила над дверью, да одинокий фонарь. Боролся с темнотой. сложно определить то пятно между соседними домами человек или куст она подумала окате толики а внуки и картин на массируя поясницу поковыляла на второй этаж вода стекала из жестяного козырька разбухла земля в цветочных горшка под подошвами заскежетала железо полина задержалась на оогражжденном балконе симметричные полосы олейки поясывали ядовитые дома дождь барабанил по синей кровли алекс и павловы бойки все уехали прочь от формальдегидной напасти а она дура воевала с ветряными мельницами и вот тебе результат кукует в дыре за компанию со раными сатанистами она открыла второй этаж и вошла в спальню со стороны могло показаться что толпа сектантов устроила здесь обыск но это было нормальное состояние жилища тумбочка загромождной грязными стаканами стопка журналов книги по юриспруденции полилина встала на корточки у кровати и нащупала хромированный ствол пластиковая рукоять коричневая под дерево удобно разместилась в ладони армированный сплав и стальные вкладки турецкий красавец стал верным другом одинокой женщины на выходных она любила пострелять по мишеням попадала в яблочко с тринадцати шагов пистолет был заряжен полина сунула его за резинку штанов и повернулась к выходу на балконе мелькнула тень закряхтела лестница сердце екнуло в груди и рот наполнился горечью полина посчитала до десяти Подкрылась к окну, чисто. Но глазам она привыкла доверять. Так же неспешно, в развалку, она вышла на балкон, заперлась, потопала вниз, искоса сканируя улицу. Дохание сперло при мысли, что кто-то схоронился за углом. Она запустила руку под кофту, готовая принять бой. Как-то соседский задирок камнем расквасил нос десятилетней Кате. лина отыскал обидчика во дворе схватила за волосы и ударила головой о лавочку он визжал как по проёнок его родители визжали еще громче на крыльце никого не было и силуэт пропал из образованного домами коридора полина мазнула взором по грязным следам на ступеньках отпечатки мужских ботинок появившиеся пока она ходила за стволомом ключ не сразу попал в скважину ну и погодка назар по-прежнему спал взволнованная журналистка дежрила у подоконника никого хрен там был полина заперлась паут голубчики диана простонала несы много их было сегодня в восемье но двоих сестра лиза послала проконтролировать кузиных не знаю вернулись ли они шесть восемь а баб сколько две сестра лиза и сестра оксана короче полина задрала кофту демонстрируя дряблый живот и рукоять травмата песть у меня чуть что припугнул пересидим ночь а утром я сгоняю на холм там телефон ловит позвоню ментам упускай это гнездо разворошат к чертям собачьим пение донеслось сквозь монотонный шум дождя полина вскинула брови назар заерзал во сне это она прошептала диана в париметров от крыльца стояла грузная женщина тень зонтика и капюшон дождевика маскировали лицо женщина громко пела и но слова полина не разобрала от одинокой ночной певицы веяло необъяснимой жутью и полина сказала чтобы звуком собственного голоса отводить тревогуцирк дю солей на выезде не ходите к ней взмолилась диана спауха тетя полеля знает что делает это было преувеличением махнув журналистки мол спрячься полина щелкнула замком и вышла на крыльцо Господи, ты светел, Господи, ты прост Летят господни дети, ангелы со звезд Ангелы встречаем, в гости к нам зовем Входят ангелочки в нас, как будто в дом Полина подумала о ряженах, что поют калятки То ли до, то ли после Рождества Толстуха замолчала и поклонилась В пещере капюшона проступала круглая физиономия Радимое пятно багрове на правой щеке. Господь да благогословит вас. О только не надо снова, поморщилась полина. Чеем могу? Вот познакомиться с вами захотела. мы соседи ваши, я и мои братья и сестры домик арендуем у шоссе. Со соседди? это славно, но я так-то на боковую собралась. В капюшоне засверкала улыбка. ы вы одна чего же до чурка в гость приехал зитек он кстати спит и ой как не любит когда его будет дети проворковала безмятежная сестра лиза все мы дети предликом всевышнего возможно она потянулась к дверной ручке толстуха сказала вы видно нет хорошей жизни в пустом поселке торчите без сяди без горячей воды я вас вспомнила, видела в новостях. вам наверное деньги нужны. Хот денег?ного? О очень много! Ударение на слово очень заставило полину обернуться к толстухе. И откуда у работника соцслужбы деньги? Улыбка стала шире. голос Елейном. Кто вам сказал, что я работаю в соцслужбе? И кто? лина юркнула в дом и захлопнула дверь вот идиотка обругала на себя они знают что мы здесь заключила диана и что полина посмотрела за гордины толстуха вальяжно уходила по тропинке слоновье ноги под огромным фиолетовым зонтом слушай пресса полина нервно почесала скулу знаешь почему весенние ядами кличут Нет. При строительстве рукожопы и бакланы серьезно облажались. Уровень формальдегида в стенах превышает норму в 55 раз. А это у нас вялость, зуд, бессонница и онкология. Между прочим, мэр покойный, хитрый сука, постарался замять проблемку. Платил жильцам в конверте, чтобы они съехали по-тихому. И одна встала в позу. Сужусь с ним третий год. «Денег, что мне предлагают, не хватит и на собачью куннуру, но я дерусь до последнего. У тебя связи, пресса? Подсобишь меня?» «С радостью», — сказала Диана. «Материал толковый. Моему редактору такое нравится». «Вот и ладушки. А что до мормонов?» Прерывая Полину, Назар выпрямился резко. Каплепота блестели на его лбу. Веки были полуприкрыты. «Китаец хочет залезть в мою голову!» — произнес мальчик. И тот же миг на кухне с дребезгом разлетелось окно. Стекла брызнули внутрь. Сквозняк обдал остолбеневшую Полину. Во влажно переливающемся прямоугольнике возникло бородатое лицо. Галстук, лыжная шапочка, приветливая улыбка. Плечистый мужик деловито просунул в окно руку и кирпичом сбил с рамы острые осколки. «Да какого хрена?» — крикнула Полина. Сектант уже вползал на кухню, цепляясь за подоконник. Журналистка заверещала и метнулась через комнату. В дверь позвонили. Дом оказался ловушкой. «В ванную!» — шикнула Полина. Выхватила пистолет и опустила флажок предохранителя. Бородач плюхнулся на пол Разогнулся, стряхивая стекло с колен «Не подходи!» Он шагнул вперед, и Полина выстрелила Резиновая пуля срикошетила от холодильника Расколола магнитик Анапа-2006 Ошалевший Влад забился в угол своей клетки «Господь да отведет нечестивый меч!» Улыбаясь, сектант прошел мимо Полины И дернул дверную ручку слева ванная запиралась на хлипкий шпингалет бородач ударил ботинком в полотно дерево хрустнуло дверь отворилась и в проеме полина увидела перепуганную диану обнимающую мальчика привет дитя полина надавила на металлическую скобу пулю угодила в основании черепа бородач словно его пихнули гигантским ботинком полетел на кафель подбородком впечатался в поддон душевой кабины лацнули зубы получи заоала диана полина не тратя время подскочила к распластавшемуся сектанту и рванул на себя прозрачную створку закрывавшую кабину створка врезалась в пессок бородача полина не без удовольствия повторила маневр башка сектанта дернулась тело обмяло тише тише родной успокаивала диана мальчика. Он зажмурился, вгрызся в свой большой палец и мычал. От жалости Полине захотелось хлопать створкой, пока мозги сектанта не разукрасят в ванну. «Посмотри на меня, Заяц!» Она сдавила руку Назара. Он посмотрел. Голубые глаза застилали слезы. «Мы тебя не оставим, веришь?» Мы тебя им не отдадим Ты, главное, слушай, что я говорю И через час будем пить какао в безопасном месте А их посадят к чертям лет на десять каждого А знаешь, как с такими поступают в тюрьме? Как? Спросил Назар Даю дырявую ложку к обету Назар вздохнул тяжело, но плакать перестал Слушай, все, что бабушка скажет Гладя его по волосам, сказала Диана Полина взвелась «Да какая я тебе бабушка-свинота!» «Извините», напряглась девушка Дождь тарахтел по подоконнику Моросил на кухонный пол Но в окно больше никто не совался У ступенек караулил прыщавый очкарик Брат Александр или брат Михаил «План такой» готовность номер один по моей команде выбегаем из дома и драпаем к трассе нашим автомобилем как угорела и если что до микрорайона 10 минут в припрыжку но ну, я думаю на трассе все закончится заяц э, бегать меньше да да покажешь теком рука с пистолетом опустилась вдоль туловища полина открыла дверь и вышла под дождь очкарик улыбнулся радушно полина процедила небо проверено внутри и наружно ни богов ни ангелов не обнаружено а не понял очкарик хуйно полина выстрелила парнишки в живот он согнулся пополам захлебнулся болью давай крикнула полина диана вскочила на крыльцо волоча за собой назара они ринулись по улице в темноту держи их Рявкнул женский голос Кто-то рванул на перерез Полина, не сбавляя шаг Выстрелила трижды И человек покатился по плитам Страдальчески скуля Они бежали со всех ног Подошвы скользили по мокрым плитам Позади ревела, как раненый зверь-толстуха В ущельях между домами Маячили фигуры преследователей «Ай!» Журналистка споткнулась Упала в лужу «Тетя Диана!» Мальчик кинулся к ней, помог встать. полина замешкалась, прицелилась в движущиеся из полутьмы силуэты. Не с места Диан и назар пробежали мимо. На тротуар выпрыгнула молодая женщина с перекошенным лицом. В кулаке она сжимала молоток. сосуд резиновая пуля ужалила сектантку в плечо, развернула на 180 градусов полина бросилась за журналисткой. Яда закончились, шоссе влажно мерцало. Ни единого автомобиля. легкие саднила. Полина не помнила, когда бегала в последний раз. Она взглянула на огни новостроек, голое поле отделяло микрорайон от беглецов. далеко слишком мать его далеко! За холмом раздалось урчание мотора. Машина По победдно воскликнула журналиста. аллилуйя аллилуйя господи полина посмотрела назад из поселка брили четверо один мужчина поигрывая молотком другой тащил арматуру сестра лиза без зонтика без капюшона пела веселиться надо славить бога нам ангел выбрал чада ангел выбрал храм диана подхватила назара на руки он зарылся носом в ее шею лина всхлипнула от отчаяния асфальт отразил свет фар убейте женщин велела лиза сектанты ускоряя шаг пошли к шоссе стойте закричала полина помогите невидимый водитель прибавил скорость фара ослепили джип вильнул съехал на обочину будто белое пламя ъобъяла сектантов в Тела забарабанили о капот, колеса раздробили кости юного последователя храма и оставили перекрученный труп на рыхлой земле. Это заняло секунду. Автомобиль затормозил, и из салона вылетел худощавый мужчина с седыми волосами. «Слава Богу!» Диана помчалась навстречу водителю. «У него нож!» — крикнула Полина. «Отпусти моего мальчика!» расшипел мужчина замахиваясь нет вы не так лезвие воткнулась диани под ребра полилина вспомнил татуировку милую панду на поджаром животе журналистки диана выдохнула изумленно нет дяя вова нет это кричал назар мужчина повернул нож выдернул диана упала хватаясь пальцами за рану я и думаю мальчик сказал мужчина Полина сжала пистолет обеими руками и выстрелила. Первый глаз убийцы лопнул. Резиновый шарик канул в мозг. Конвульсирующее тело шлепнулось в бурую жишу. Полина нашла холодное запястье Назара. Он выл, звал тетю Диану. Полина потащила его через шоссе к лестнице. В вечность они карабкались на холод. «Ну, давай же!» «Служба полиции», — донеслось из трубки. «Да!» — Полина затороторила. «Поселок Весенний. На нас напали банда. У них ножи и молотки. Несколько человек убиты. А здесь э, ребенок. Мы прячемся на холме. Где пушка?» Диспетчер что-то говорил. Она обронила телефон и посмотрела вниз по ступенькам. Держась за поручень, шла сестра Лиза. следом ковылял ее приспешник боженька боженька шептал назар на холме пахло медью воздух был наэлектроализован во рту появился кислый привкус будто полилина лизнула батарейку она заморгала осоловела она видела по дискавере передачу про огни святого эльма сейчас она наблюдала как светлячки каждый величиной с тенниный мяч пляшут на дуле гаубицы в небе то тут то там вспыхивали искры она подумала о птицах загорающихся на лету новостройки мигали в дожде непостижимимо далеко пение без слов траурная бесконечная нота нарастала толстуха Сходила на площадку, ее губы образовывали кольцо, язык вибрировал за пломбами. Захотелось зажать ладонями уши, но руки были заняты пистолетом, Назаром. Полина попятилась к скамейке, отсюда вечером она звонила Кате. Сноб искр посыпался с гаубицы. Сестра Лиза пела и водила перед собой с крюченными пальцами. словно играла на невидомой арфе или перебирала корешки невидимых книг второй сектант упал на четвереньки и бился лбом об асфальт полина разрядила в них обойму Но то ли мазало то ли фанатики не чувствую ли пуль от зауны в новопения болела голов перестань проскежетала полина тонкий луч прошил небосвод вертикально ударил в холм Точно в тучах врубили прожектор Кисть Назара выскользнула Из-за немевших пальцев Свет пойманил его И мальчик сам стал светом Он вплыл в луч Ботиночки скребли носками по асфальту Назар воспарил Раскинув руки крестом Чуть отклонившись назад Голова болталась Отороченная сияющим нимбом Лицо было обращено К источнику света И дождинки Закручивались винтом, образуя туннель Крохотная фигура поднималась в небо. Полина забыла дышать Сектант бился в истерике у гаубицы лиза царрапала толстые щеки ногтями и голосила Зёные детки звездные уд ученики ненасытные ангелы с черными перьями тонаин оббди обди тона. поине показалось что у нее с минуты на минуту взорвется мозг вой сирена откуда он здесь стигал по ушам а потом все закончилось луч схлопнулся погасли огни мальчик плавно опустился на площадку то на толстуха бросилась к назару но он выпросттал руку и сектантка будто врезалась в преграду ее подельник выпрямился как марионетка которую потянули за ниточки из-под волос сочилась красная роса раздался хруст черепная коробка сектанта сплющлась лицо треснуло и содержимое черепа как блевото вылилось из кровавой прорехи заодно с белыми зубами родимое пятно сестры лизы вспучилась и пошло волдырями она заоорала язычок пламени родился из лопнувшего пузыря и слизал ресницы занялись треща крашенные кудри огонь хлынул из щеки по Глазные яблоки сварились в глазницах. Плающая Лиза замахала ладошками, ноги ее запутались. Живой факел покатился по лестнице и скрылся в ночи. Полина кричала, но не слышала своего крика. Мальчик приблизился и присел возле нее на корточке. Изумрудные глаза лучились с такой вселенской любовью, что страх моментально умер. улетучился ветер разогнал тучи тени сгинули маленький полина заплакал от счастья назар убрал прядь с полининного виска наклонился и поцеловал в лоб радужки мальчика отпечатались на ее сетчатке как кклейма Господи сказала полина Губы богаа были ледяными Конец расказа